Год 1903. Письмо 82. Анне Авесоломовне Каргановой. 1903 год. Января 8. Ясная Поляна. «Милостивая государыня Анна Авесоломовна, ваш сын Иван Иосифович, узнав о том, что я пишу о Хаджи-Мурате, был так любезен, что сообщил мне многие подробности о нем». И, кроме того, разрешил мне обратиться к вам с просьбой о более подробных сведениях об этом жившем у вас внухе Наибе Шамиля. Примечание первое. Хотя сведения Ивана Иосифовича и очень интересны, но так как он был в то время десятилетним ребенком, то многое могло остаться для него неизвестным или ложно понятым. И потому позволяю себе обратиться к вам. Уважаемая Анна Весоломовна, с просьбой ответить мне на некоторые вопросы и сообщить мне все, что вы помните об этом человеке, об его бегстве и трагическом конце. Всякая подробность о его жизни во время пребывания у вас, об его наружности отношениях к вашему семейству и другим лицам, всякое кажущееся ничтожным обстоятельство, которое сохранилось у вас в памяти, будет для меня очень интересно и ценно. Вопросы же мои следующие. Говорил ли он хоть немного по-русски? Второе. Чьи были лошади, на которых он хотел бежать? Его собственные или данные ему? И хорошие ли это были лошади, и какой масти? Третье. Заметно ли он хромал? Четвертое. Дом, в котором жили вы наверху, а он внизу, имел ли при себе сад? Пятое. Был ли он строг в исполнении магометанских обрядов? пятикратной молитвы и другого. Простите, уважаемая Анна Весоломовна, что утруждаю вас такими пустяками, и примите мою искреннюю благодарность за все то, что вы сделаете для исполнения моей просьбы. С совершенным уважением остаюсь готовый к услугам Лев Толстой. Постскриптум. Еще вопрос. Шестой. Какие были и чем отличались те мюриды, которые были и бежали с Хаджи Муратом? Ещё вопрос. Седьмой. Когда они бежали, были ли на них ружья? Примечание. Второе. Примечание. Смотри письмо восьмидесятое. Второе. Карганова письмо мне ответила. Сведения, которыми располагала, она сообщила посетившему ее по просьбе Толстого о Шульгину. Смотри письмо, 88 Конец примечаний. Страница 540-я.